Четвертое. Использование экскрементов производства. Вместе с развитием капиталистического способа производства расширяется использование экскрементов производства и потребления. Под первыми мы понимаем отходы промышленности и сельского хозяйства. Под последними – частью экскременты, являющиеся результатом естественного обмена веществ у человека – частью ту форму, какую принимают предметы потребления после того, как процесс потребления их закончен. Экскрементами производства являются таким образом в химической промышленности побочные продукты, которые не используются при малых размерах производства, железные стружки, образующиеся при производстве машин и снова вступающие в железоделательное производство в качестве сырья и тому подобное. Экскременты потребления – это естественные вещества, выделяемые человеческим организмом, остатки платья в форме тряпья и так далее. Экскременты потребления наиболее важны для сельского хозяйства. Воздорожание сырья служит, конечно, стимулом к использованию отходов. В общем, условия этого вторичного использования таковы. Накопление значительных масс экскрементов, которые возможны только при работе в крупном масштабе, усовершенствование машин, благодаря чему вещества, не находившие прежде употребления в данной форме, получают вид, пригодный для применения в новом производстве, так называемые отходы играют значительную роль почти в каждой отрасли промышленности. От этой экономии на отходах производства путем вторичного использования последних следует отличать экономию за счет сокращения самих отходов, то есть сведения экскрементов производства к минимуму и непосредственное максимальное использование сырья и вспомогательных материалов, входящих в производство. Экономия на отходах частью обусловлена хорошим качеством применяемых машин. Масло, мыло и тому подобное экономятся тем более, чем точнее изготовлены отдельные детали машин и чем лучше они отполированы. Это касается вспомогательных материалов. Отчасти же, и это самое важное, от качества применяемых машин и орудий зависит больше или меньше сырья в процессе производства превращается в отходы. Наконец, это зависит также от качества самого сырья. Это качество, в свою очередь, зависит частью от уровня развития добывающей промышленности и земледелия, которые производят сырье, от успехов культуры в собственном смысле этого слова, частью от степени развития процессов, которым сырье подвергается до своего поступления в обрабатывающую промышленность.